Глава 10. Анна Белль прождала ответ Джерри около получаса. Она так и не поняла, почему вдруг их общение резко оборвалось. Возможно, пилота куда-то вызвали. Ей не хотелось думать, что он просто решил не отвечать. На планете, где у нее не было друзей, даже простое человеческое общение, не говоря уже о поддержке, которую ей оказался неглазый пилот, было большой удачей. «Вот так бывает», — пожаловалась она Грифону, сидевшему в клетке. Тот наклонил голову и посмотрел на нее янтарно желтым глазом, а затем поскрёб передней лапой одно. «Интересно, что ты пытаешься мне сказать? Тебе надо выйти?» Грифон радостно расправил крылья и закликотал. Аннабель вздохнула. «Хорошо, пойдем. Она легко надела ошейник и пристегнула поводок. К её удивлению, зверь вел себя безукоризненно до тех пор, пока они не вошли в парк. Вернее, пока Грифон не вмешался в драку. Виноват был не Флаффи, а его сородич. Более крупный, толстый и какой-то несуразный. Второго Грифона выгуливал шарообразный гуманоид в неряшливой одежде. Больше всего девушку потряс цвет его кожи. Землисто-серый, с огромными порами, напоминавшими кратеры на Айоле, небольшом спутнике криолы освещавшем планету по ночам. Гуманоид был одет в ярко-желтый костюм и черные остроносые туфли, похожие на лыжи. Разглядывая этого уникума, Аннабель пропустила момент, когда его зверь сорвался с поводка и с сердитым клёкотом кинулся на флафе. Девушка ахнула и попыталась подхватить своего грифона на руки, но Флафи ловко увернулся и, распахнув крылья, пошел в атаку сам. Они схлестнулись так, что перья полетели во все стороны. Флафи! Флаффи! Флаффи Аннабель попыталась отозвать зверя, но он не слышал, поглощенной битвой. Она повернулась к гуманоиду: Да уберите же своего грифона! И лишится такого занимательного зрелища? Пробулькал тот, шлепая жирными, как у жабы губами. Вот еще. Несколько людей подошли ближе, с интересом посматривая на драку, но помогать никто не стал. Аннабель попыталась растащить зверей сама, но получила лишь несколько достаточно болезненных и глубоких царапин от когтей. «Даже и не пытайся», — гуманоид явно насмехался. Все, каюк твоей шавки». Девушка хотела возразить, но клубок перед ними вдруг распался, и все увидели, что Флаффи, поднявшись в воздух, кружит над обидчиком, постоянно клюя его. Тот попытался огрызаться, но вдруг взвизгнул, и стрелой понесся к хозяину. На его спине появилась страшная рана. Флафи! Аннабель поймала все еще болтающийся за зверем поводок. «Ты как?» Тот радостно закликотал, подтверждая, что с ним все в порядке. «Нет, ну ты посмотри, а!» Вдруг заорал гуманоид. «Что твоя тварь сделала?» «Что?» Девушка зло посмотрела на него. «Ваш грифон напал первым, он был без поводка». «Чушь!» Гуманоид наконец пристегнул к своему зверю поводок, вернее, цепь с кожаной ручкой. Девушка заметила, что несколько звеньев на ней были погнуты. «Мне теперь его лечить, деньги тратить». «Две минуты назад вас это не останавливало», — сквозь зубы процедила Аннабель. Она терпеть не могла таких нахалов. И ваш Грифон напал первым. «Да ты чё!» — гуманоид издевательски протянул «О». «Чем докажешь?» — девушка оглянулась на собравшихся вокруг зевак. Те сразу же заторопились куда-то. «То, то же. Короче, 150 коинов, и я не вызываю полицию». Это было внушительной суммой. Назови этот гуманоид меньшую цену. Возможно, Аннабель бы и заплатила, лишь бы побыстрее закончить эту безобразную сцену и вернуться в квартиру. Но в свете последних событий 150 коэнов были для нее целым состоянием. «Полицию вызываю я», — твердо заявила девушка, хотя при мысли о том, что ей придется объясняться со стражами порядка, внутри все сжималось от страха. И немедленно. Гуманоид, поняв, что шантаж не сработал, предпочел уйти, выкрикивая ругательство. Анна были еще раз осмотрела флафи убедилась, что с ним все в порядке и побрела домой. Сейчас она действительно жалела, что уехала с Криолы. Там никто не посмел бы с ней так разговаривать. На ее родной планете мужчины всегда вежливо относились к женщинам, подчеркивая, что они — слабые и глупые создания, способные лишь украшать дом и заботиться о семье. При воспоминаниях об этом девушка постаралась успокоиться. В конце концов, ничего с ней не случилось, не считая нескольких весьма болезненных царапин. Но на душе все равно скребли кошки. Неприятности, словно специально, сыпались одна за другой. Девушка добрела до квартиры и обнаружила, что Джерри, обещавший остаться на базе, все-таки приехал. Он стоял у окна в комнате и разговаривал с кем-то по функционалу. Черный дроид, каких она видела лишь смотря эпические фильмы про завоевание планет, стоял в углу. приведя Аннабель, пилот недоуменно приподнял брови, выражая удивление, затем, заметив грифона на руках у девушки, нахмурился, пробурчал. «Перезвоню позже» и отключил связь. «Ты где была?» — спросил он. «Гуляла». Девушка опустила Грифона на пол, насыпала ему в миску гранулированный корм и закрыла дверь клетки. Все это время Джерри не сводил с нее сердитого взгляда. Собравшись с духом, девушка обернулась. «Это Флаффи. Знаю, я должна была спросить, но все случилось очень быстро, и завтра его уже не будет. Твое объяснение обнадеживает», — кивнул Джерри, присаживаясь на край стула. «Ты... ты не возражаешь?» «Что толку?» Как я вижу, мои возражения слегка запоздали. «Извини», — Аннабелль опустила голову. «Просто Эленор просила всего на сутки, и ты сказал, что ты не приедешь, а она обещала найти кого-то». Она выглядела такой несчастной, что вся злость Джерри испарилась. «Ладно, все равно менять что-то уже поздно. Это он тебя так?» Пилот кивнул на руки девушке. Грифон оскорбленно заворчал. «Нет, что ты, Флаффи не виноват», — горячо возразила Аннабель. Набравшись смелости, она рассказала Джерри о встрече в парке. Синие глаза яростно сверкнули. Пилот опять разозлился. Девушка невольно поёжилась, прекрасно зная, что может последовать за вспышкой мужского гнева. «От меня одни неприятности, верно?» — тихо проговорила она. «При чем здесь ты?» Джерри резко встал и прошёлся по комнате. «Этот придурок просто опасен. Хорошо, что ты не растерялась. Что ты так на меня смотришь?» «Ты серьёзно?» Аннабель с изумлением смотрела на пилота. «Ты о чем? «Джеральд, я перевернула всю твою жизнь, мудрилась без разрешения притащить в твою квартиру Грифона, а ты злишься на какого-то хамоватого гуманоида?» «Вообще-то, на то, что остался без обещанной пиццы и пришлось заказывать себе сэндвичи», — усмехнулся пилот. На самом деле, больше всего он разозлился, когда, приехав домой, обнаружил, что в квартире никого нет. И как он себя не успокаивал, что она были не обязана сидеть в его квартире и ждать, чувство злой обиды прошло лишь тогда, когда он увидел её несчастную и с поцарапанными руками. Тогда захотелось придушить того, кто посмел обидеть. «Сам виноват. Ты сказал, что не придешь. Она робко улыбнулась, еще не веря, что буря прошла стороной. «Ты так убедительно рассказывала, что погибнешь, если съешь всю, что я не мог остаться в стороне». Аннабель вдруг рассмеялась. «Знаешь что? Ты изумительный». «Только не говори об этом никому», — подмигнул ей Джерри. «Мой командир считает меня заносчивым засранцем». Девушка покачала головой, скорее выражение добрения словам, нежели самому разговору. Ее взгляд упал на расцарапанные руки. Ойкнув, Анна Белль извинилась и поспешила в ванную. Там она смыла кровь и обработала царапины каким-то рано заживляющим средством, стоявшим в аптечном шкафчике. Когда она вышла, то с удивлением обнаружила, что клетка с грифоном открыта. Флаффи устроился на коленях у пилота, который чешет ему шейку. «Ты же не любишь грифонов?» «Нет, это ты так решила. На самом деле они мне нравятся». И тебя не смущает, что он маленький? Почему это должно смущать? Джерри внимательно посмотрел на Флаффи. Тот благодарно потерся головой о его руку. Да ты просто идеал, мужчины поддразнила его Аннабель. И как это ты до сих пор не женат? Я женат, — спокойно возразил он. Девушка покраснела. Да, верно. Впрочем, это скоро закончится, — беззаботно произнес Джерри, слегка уязвленный ее забывчивостью. Игнорируя недовольные взгляды Грифона, он спустил его на пол, и, вспрыгнув на свою кровать, надел наушники, отсекая себя от внешнего мира. Аннабель, проклиная свою несдержанность, побродила по комнате, пока окончательно не стемнело. Джерри так и не встал. Пристав на носки, девушка обнаружила, что пилот мирно спит, подложив ладонь под щеку. Лафи дремал у него в ногах. Слышав девушку, Грифон встрепенулся, с подозрением взглянул на нее, но вновь опустил голову на лапы. Улыбнувшись ему, она тоже легла спать. Утром, когда она проснулась, в квартире уже никого не было. На функционале было оставлено сообщение, что Джерри отправился выгуливать Флаффи. Пользуясь тем, что в университете все еще были каникулы, девушка позволила себе слегка понежиться в постели. Но потом спохватилась, что пилот вот-вот вернется, а ей почему-то не хотелось, чтобы он видел ее вот такой, лохматой и неумытой. Анна Белли уже налила себе чай, когда в дверь позвонили. Слегка удивленная, она открыла. На пороге стоял незнакомый ей человек. Высокий, достаточно красивый хотя в тёмных, короткостриженных волосах уже виднелась седина. Несмотря на дорогой костюм, выправка выдавала военного. Незнакомец с некоторым удивлением посмотрел на девушку. «Простите, я ищу капитана Джеральда Райса. Его сейчас нет дома. А вы?» «Анна Белль». «Анна Белль Шоули?» — зачем-то уточнил незнакомец. «Вы его жена?» «Да». «А, вы из миграционной службы», — догадалась девушка. «Из миграционной?» Мужчина нахмурился, затем улыбнулся. Да, точно. Вы позволите войти? Проходите. Девушка отступила, впуская неожиданного гостя в квартиру. Хотите чая? Я только что заварила. Не откажусь. Мужчина сел на один из стульев. Анна были недовольно нахмурилась, сама она оставалась стоять. На Накрыло это означало бы верх бестактности, но девушка напомнила себе, что это другая планета. Она разлила чай по чашкам и заняла место напротив незваного гостя. Тот с неприкрытым интересом рассматривал комнату. Клетка для грифона заставила его усмехнуться, а вот старинный шкаф нахмурится. Она Быль молчала, выжидающе посматривая на гостя. Наконец, он перевел взгляд на девушку: Вы давно знакомы с Джеральдом? Нет, она слегка смущенно улыбнулась. Мы познакомились относительно недавно. И, тем не менее, мужчина сделал глоток и с одобрением посмотрел на девушку, словно благодаря за чай. Вы с капитаном Райсом решили узаконить свои отношения. Избегая его взгляда, Анна Аннабель сделала вид, что разглаживает несуществующую складку своего салатно-зелёного платья, по подолу которого были вышиты сиреневые цветы. Она уже почти жалела, что не надела перчатки. Это придало бы ей уверенности. Заметив, что представитель миграционной службы ждет ответа, девушка пожала плечами. «Такое иногда случается. Знаете, вот увидел человека?» «Не знаю». Мужчина виновато улыбнулся, пытаясь смягчить свои слова. «Но я вам верю». Анна Белль поднесла чашку к губам. На дне кружилось несколько чаинок. Девушка сделала глоток и поставила чашку на блюдце, стараясь не расплескать. Руки дрожали, а ладони вспотели от волнения. Впрочем, ее гость не заметил этого. В комнате воцарилось молчание. Мужчина не торопился с расспросами, а Анна Бель боялась сказать лишнего. «А как вы познакомились?» — вдруг спросил гость. Девушка вздохнула и вновь начала рассказывать историю про письмо. Чем дольше она говорила, тем загадочнее становилось выражение лица мужчины. «Даже так?» Он взял чашку и выпил чай почти залпом. «И, как я понимаю, никого из родственников на свадьбе не было?» «Нет, это была скромная церемония. Только мы и свидетель». «А кто был свидетелем?» Анна Белль заколебалась, но потом решилась, понимая, что имя второго пилота тоже значится в мэрии. «Люк, друг Джерри». «Да, глупый вопрос», — усмехнулся чиновник. «Куда же без него?» «Да, они с Джерри друзья». Разговор выходил очень странным. Тем более девушка вдруг вспомнила, что мужчина, сидящий напротив нее, так и не представился. Она хотела уже потребовать, чтобы он назвал свое имя, когда входная дверь отъехала в сторону, и Джерри вошел в комнату, ведя Флаффи на поводке. А в другой руке у пилота был пакет из биопластика с логотипом, известный на всю планету сети булочных кондитерских. При виде человека, сидящего за столом, пилот явно напрягся. «Внезапно», — сказал он вместо приветствия, снимая с грифона ошейник и сажая его в клетку. «Здравствуй!» — кивнул ему мужчина. «Смотрю, ты образцовый семьянин? Жена? Грифон?» Он чихнул. Джерри пожал плечами. Стульев больше не было, поэтому пилот просто подошел к Аннибель и встал за ее спиной. Девушка невольно подалась к нему, чувствуя себя в присутствии Джеральда гораздо увереннее. «Тебе не кажется, что в последнее время наши встречи стали слишком частыми?» Между тем спросил пилоту незваного гостя. «Так иногда бывает, если работать в одной структуре. «Вы всё-таки не из миграционной службы?» вмешалась Аннабель, чувствуя себя последней дурой. «Нет, он из другого ведомства». Джерри скривился. Словно в подтверждении его слов, мужчина опять чихнул, затем достал белоснежный платок и смахнул выступившие на глазах слезы. «Простите, у меня аллергия на перья». «Так часто бывает», — кивнула девушка. «Хотите, я принесу лекарства. «Это ни к чему», — оборвал её пилот, кладя руку на плечо, чтобы удержаться на месте. «Не думаю, что наш гость задержится» он ведь не из миграционной службы». Последние слова были произнесены с издевкой. Мужчина усмехнулся. «Я тоже пилот. Вернее, был им», пояснил он, все еще шмыгая носом. «Только менее удачливый. Незнакомые красивые девушки мне никогда не писали письма на настоящей бумаге». Джерри бросил быстрый взгляд на Анну Бель. Она вздохнула и с укором посмотрела на гостя. «Вы меня обманули. Вы обманулись сами». а Я не стала разубеждать. Маршал повернулся к пилоту, И девушке вдруг подумалось, что они чем-то похожи. «Джер, нам надо поговорить». «О письмах?» «О пилотнике Унила?» «Обнаружили причину?» «Уже?» Джерри невольно подался вперед. Мужчина хмыкнул и вразительно посмотрел на Аннубель. Поняв, что она внезапно стала лишней, девушка встала. Пилот не стал её удерживать. «Я, пожалуй, пойду прогуляюсь». Она вышла. В комнате повисла тишина. Джерри так и остался стоять, настороженно рассматривая своего гостя. «Я не ожидал. Маршал протектор первым нарушил молчание. Кто она? Моя жена. Где ты ее нашел? Тебе же сказали, получил письмо на бумаге. Маршал скривился. Оставь эти байки для миграционщиков, они любят такие истории, особенно женщины. Где ты ее взял? Хочешь последовать моему примеру? Пилот сел и слегка откинулся на спинку стула. Не дерзи, Джар. А то что, опять отправишь меня на перевоспитание в военную школу или заставишь проходить очередную переаттестацию?» «Ты нарушил приказ. Я спасал друга. Только не говори мне, что ты, бесстрашный мэврик, поступил бы иначе». Маршал улыбнулся. «Я думал, этот позывной у тебя в черном списке». «Так и есть», — подтвердил пилот. «Что ты мне хотел сказать по поводу пилотника?» «Это закрытая информация, и, по идее, я не должен её тебе говорить». Командующий внимательно посмотрел на пилота, сидящего перед ним. Синие глаза, опушенные длинными ресницами. Такие же, как и у его матери. Только она никогда не смотрела на него с такой ненавистью. Он решительно выкинул из головы воспоминания, как делал последние лет 20. Ребята из безопасности нашли червячка. Джерри присвистнул. Червячок означал вирус в системе. Появившись в системе, он заставлял программу делать ошибки в пилотировании. Именно поэтому военные космические корабли, пройдя первые испытания с дроидами, далее управлялись лишь людьми. А анабиос? Фильтры в скафандре. На них нашли остатки порошка, который обычно распыляется в воздухе. «Диверсия?» Маршал кивнул. «Похоже». Синие глаза сверкнули. «Вот почему ты решил отстранить меня от полетов. Пусть рискуют другие». «Джер, не кипятись». Маршал чуть приподнял ладонь вверх, призывая своего собеседника успокоиться. «Сейчас от испытания отстранены все. Продолжим лишь после того, как проверим все ваши птички. Тогда почему бы не вернуть меня на семидесятки?» Маршал снова достал платок, Вытер слезящиеся глаза и наигранно недоуменно посмотрел на пилота. «Интересно, зачем ты так рвёшься в космос? Ты недавно женился, у тебя молодая красивая жена, и тут такая возможность насладиться медовым месяцем? Кстати, а при чем тут миграционные службы? Она с креолы. Только не говори, что ты не видел досье». «Не стал смотреть. Говоришь, криолка, Они же никогда не выходят замуж за инопланетных граждан». «Как видишь, выходят. Тогда тебе тем более надо ценить такую удачу. Голос звучал очень ехидно. Джерри знал, что его гость прекрасно понял причину столь поспешного брака. Пилот лишь дернул плечами, понимая, что возражать бессмысленно. Маршал хмыкнул. «Ладно, мне пора. Подумай над всем. Мне кажется, что безопасники что-то пропустили. Почему ты пришел именно ко мне? Червячка могли подкинуть и на заводе. Потому что ты был там. Пилотники несколько раз проверялись, когда прибыли на базу». Маршал встал и еще раз вытер покрасневшие глаза. «Извини, мне пора. Он вышел. Джерри так и остался сидеть за столом, обдумывая полученную информацию.